ЭПИЗОД 6. СОБЕСЕДОВАНИЕ Сначала прибежал какой-то молодой человек и увел Олена к начальству. Мне порекомендовали пойти в библиотеку и подождать там. В смысле, этот молодой человек порекомендовал. Видимо, идея оставить меня наедине с дорогим оборудованием ему не понравилась. Ладно, я не гордый, пойду. Вернулся Олен, точнее зашел за мной в библиотеку довольно скоро. «Не бегом туда-обратно, но быстрее, чем через полчаса». Весь из себя возбужденный. «Идем», – заявил, – «скорее». Мессир Силан согласился провести с тобой собеседование. «Конечно идем», – согласился я. «Только сначала снова в твой кабинет наведаемся. Не хочу я к этому многожды начальнику». «Идти в кольчуге и с лишним грузом. Надеюсь, у тебя там ничего не пропадет». Олен, как говорится, бил копытом, но моей правоты не признать не мог. Так что мы сделали крюк, вытащил я из принесенной с собой сумки цивильную тужурку, под удивленным взглядом приятеля положил на ее место свои мешочки с золотом, прикрыл все это кольчугой, рядом прислонил меч, а на поясе оставил только стилет. «Неудобно как-то на собеседование с серьезным оружием идти». Уходя, извинился и запертую оленом входную дверь заклеил. «Так надежнее будет». Возможно, у Шевалье и появились вопросы по этому поводу, но слишком он спешил к начальству, чтобы спорить. Кабинет мессира Силуана был... В общем, ничего неожиданного я в нем не увидел. Видимо, во все времена и во всех мирах начальники устраиваются примерно одинаково, если они в своих кабинетах хотя бы немного работают. А то говорят, кабинеты министров Людовика 15 больше напоминали гостиные. Мистер Силан, видимо, иногда в кабинете все-таки работал, а отдыхал в специальной комнате дверь в которую располагалась за его левым плечом. Мебель в его кабинете только художественным стилем отличалась от той, что Диме Бершову довелось наблюдать в кабинете ректора университета на земле. Согласно местной моде, была она деревянная, резная, с бронзовыми ножками и зеркальными вставками. Странное сочетание, но о вкусах не спорят. Сам начальник сидел в большом кресте с зелеными подушками за большим столом в форме буквы «Т» с представленными для посетителей стульями. Однако сесть никому не предложил. На меня уставился пристальным взглядом, словно пытался просветить насквозь. Я слегка поклонился и изобразил вежливую улыбку. Так вот вы какой барон Стонберг. наконец изрек мисс Так сколько вы говорите вам лет? Скоро 15. И прошла у вас только первая инициация? Это был не вопрос, а констатация факта. Я промолчал. А мисс Силуан чему-то кивнул и продолжил. Как я понял из представленной справки, «Начальное магическое образование вы успели получить дома». «Да, моя матушка была довольно сильным магистром». «Если тут правильно написано, она урожденная графиня Видерская. Графиня Матильда Видерская, я не ошибся?» «Абсолютно правильно. А я ведь был знаком с ней еще до вашего рождения». Глаза миссира Силуана умудрились одновременно стать мечтательными, сальными и слегка закатились. Потрясающей красоты женщина! А ведь вы на нее очень похожи, тоже красавчиком растете. Смотрите, чтобы студенты от меня здесь не портили. Последняя фраза меня немного успокоила, а то я уже забеспокоился, не из этих ли миссир. Было бы неприятно, а тут вроде как комплимент неожиданный получил, хотя о своей внешности я раньше как-то не задумывался. Не урод, хорошо. И настрой председателя приемной комиссии мне понравился. Портить студенток, находясь в стенах академии, будет явно проще, чем если меня сюда не примут. Ну ладно, продолжил мессир Силуан. Какие заклинания можете продемонстрировать прямо в кабинете? Несколько наигранно удивился я. Тогда молнию демонстрировать не буду. Могу огнешар, шар, проникающий огней шар, просто шар света. Одновременно я формировал эти заклинания, подвешивал их в воздухе с помощью ауры, потом развеивал. Сдул со стола несколько бумажек попутным ветерком, естественно, извинившись за это, и подвинул стул воздушной стеной. Потом показал специально разученное для этого собеседования заклинание, которое я назвал лифт. Та же воздушная стена, но небольшой площади и положенная горизонтально. Можно предметы поднимать и даже самого себя, что я и продемонстрировал, поднявшись под потолок. Очень боялся. В него головой врезаться. Контролем высоты я еще недостаточно овладел, но обошлось, только чуть присел на воздушной платформе. Еще могу осуществлять укрепление предметовой пути, зная несколько исцеляющих заклинаний и заклинаний, обостряющих зрение и слух. Могу два предмета намертво склеить между собой, если и скароти какие. Еще сигнальную сеть освоил, поиск жизни. В принципе, концентрации мне хватает практически на любое заклинание из четырех-пяти рун. Даже отдельные шестирунные уже иногда получаются. Все сразу и не вспомнишь. Миссир всего он не стал комментировать, только пристально на меня посмотрел. Наконец произнес. Что же, ваши возможности и подготовка? Позволяет мне рекомендовать зачислить вас в студенты. Но последнее слово все-таки остается за ректором, которому я сегодня же о вас доложу. Думаю, что он тоже захочет побеседовать с вами. Возможно, придется повторить сегодняшнюю демонстрацию. Так что будьте готовы. И еще. Мессир Силон остановил меня, когда я уже начал благодарить его и собрался уходить. «Мне тут сказали, что вы оказались владельцем одного очень любопытного перстня, вот этого, в некотором роде уникального и с весьма интересными и нестандартными функциями. Откуда он у вас?» Говоря, это хозяин кабинета сначала вызвал над перстнем огонек, как над обычной зажигалкой, а потом махнул над ним листиком бумаги, и тот развалился на две половинки. Действительно интересно, но спросил меня не об этом. Как ни странно, это печатка — военный трофей. Перед моим отъездом из Лавардии на наш замок напали непонятные люди, среди которых был и владелец этого персня. Мне совершенно непонятно, как в эту толпу мог затесаться маг из герцогского рода, Но из-за этого нападения погибла масса невинных людей, и я думаю, что постигшая его кара – заслуженная. Простите, а вы знаете, кто это был? Судя по эмоциям, Мессиру Силуану очень хотелось выпытать у меня все подробности, относящиеся к появлению этого персня, Но я задал вопрос первым. Отвечать на него он почему-то не хотел. Поэтому вместо нового вопроса решил завершить беседу. «Все это очень интересно, но я думаю, подробнее вам лучше поговорить с ректором. Так что, как я уже говорил, готовьтесь. Думаю, что он пригласит вас завтра. Возможно, я тоже буду присутствовать на собеседовании. В конце концов, ради перспективного студента... Мои опыты в поместье могут денек подождать. После такого заявления я мог только рассыпаться в благодарностях и откланец.